Глава четвертая. В дальнейшем воспоминания о первом дне в академии оказались рутинными и по тому смазанными. Хакан со своим закодычным другом Рикардом устроили мне мини-экскурсию по территории, начавшуюся у женского общежития и закончившуюся совсем рядом, в учебном корпусе номер один, где мы узнали мое расписание на ближайшие три дня и прошли в огромную студенческую столовую. Там меня накормили и посоветовали возвращаться домой. Анимается ерундой на иностранном факультете. Спустя первое блюдо, второе и компот, убедившись в моём непоколебимом желании стать иллюзионом, Хакан попытался напроситься ночевать со мной. Он был убеждён, что именно сегодня через мою комнату попробуют пройти масса людей, и всех нужно припугнуть, дабы больше так не делали. Я снова отказалась от помощи, убедив брата, что надёжного замка в двери и банальнейшей защитной магии будет вполне достаточно. Он поскрепел зубами, но переглянувшись со странно подмигивающим Рикардом, неожиданно согласился с моими аргументами. Когда меня вернули в комнату общежития, Алерик, всё это время колдовавший там, как раз закончил работать. Он встретил нас, сообщая: Личину в замке сменил, в дверь её вставил намертво, новый ключ на тумбе. Второй экземпляр отдал Айри Вулф. Так положено. Окно теперь закрывается на щеколду. Плюс создал магическую защиту. Без разрешения ни одна пакость не проскользнёт. Парни слушали его с серьёзными лицами и кивали. Я же поймала себя на том, что с гораздо большим неправильным интересом разглядываю самого блондина. Он сидел рядом с большим коричневым саквояжем, в который складывал разложенные вокруг инструменты. То есть этот парень умел не только магией пользоваться, но и молоток в руках держать. И почему-то сей факт очень сильно цеплял за живое. Прежде идеальная причёска Альрика слегка растрепалась. Под чёрными брюками, чуть приподнятыми над ботинками, виднелись оголённые щиколотки. Да и белая рубашка, рукава которой были закатаны до локтей, оказалась расстёгнутой на четыре верхние пуговки. Так что я вполне смогла оценить часть торса блондина. И выглядел он крепким, гладким и Кая, кажется, во второй раз позвал меня брат. Ты в зарядке? Нет, сегодня не делала, ответила я, пытаясь понять, чего от меня хотят. Что не делала? переспросил Хакан. Я спросил, в порядке ли ты? В полном. Пропищала в ответ я, отвернувшись от блондина, с трудом удержалась, чтобы не облизнуть пересохшие от чего-то губы, и добавила, старательно глядя на новый дверной замок: Спасибо за помощь, дальше я сама. Но я могу завтра зайти за тобой и проводить, сказал брат тоном, подразумевающим отнюдь не предложение. Отведу в аудиторию, представлю. Нет. Я помнилась окончательно. Строго посмотрела на брата и предупредила: "Даже не думай, я сама найду дорогу к зданию, поднимусь на второй этаж и на третий". Поправил меня Хакан. "Пусть так". Я кивнула и без труда отыщу аудиторию номер шестьдесят один дробь три, шестьдесят три дробь один. Хакан скрипнул зубами. "Да-да", согласилась я. "Ее". "Кая, мне несложно проводить тебя". Гнул свое брат. Да, но ещё проще будет, если ты вовсе не станешь этого делать. Неужели у тебя нет других дел? У него их много, заметил Рикард, прислонившись плечом к стене у входа. Хакан злосверкнул глазами в сторону дружка, и тот понятливо изобразил замок на губах. Но ты можешь повесить на неё магический колокольчик, встрял в разговор Алерик, неожиданно оказавшийся у моей кровати. Там лежали его пиджак и галстук. День с грёпах в ахапку сунул под широкую ручку сокваяжа и обернулся, добавляя с улыбкой. Слышал, пастухи так делают, чтобы ни одна осыпь из стада не потерялась и не отбилась. Удобно. Я едва не задохнулась от возмущения. От такого стада, как вы, проговорила, чеканя каждое слово. Отбиться даже полезно. Прекратите. Хакан поморщился. Ну, какая осыпь, какие колокольчики? Я правда волнуюсь. Пойдёмте, бросил Рикард, открывая дверь. У нас ещё тренировка. Но прежде чем он вышел, я заметила на его губах ухмылку. Этому типу явно понравилась провокация его блондинистой тени. И пока я полыхала внутри, придумывая хоть какую-то дерзкую фразу, чтобы наказать этих двоих за насмешку, они оба вышли из комнаты. Алерик даже пока не сказал и не взглянул на меня ни разу. Впрочем, меня это совсем не волновало. Хакан же перед тем как уйти попросил: "Будь осторожней, Кая, и пожалуйста, не стесняйся просить помощи. Я ведь всегда готов колокольчик на меня повесить". Рявкнула я, устав от навязчивой заботы. "Спасибо за смену замка и за окно. Я правда благодарна, но на этом всё. Мы ровесники, забыл? Ты мой брат-близнец, а не старший дядьушка. Так почему считаешь, что я не смогу справиться даже с поиском собственной аудитории?" Потому что ты всегда путаешься в новых местах, устало ответил Хакан. И память у тебя девичья. Да, всё лучшее забрал себе ты, мой безупречный брат, бросила я и отвернулась, обиженно сопя. Кое что досталось и тебе, хотя лучшие и правда у меня, явно с улыбкой ответил он. Подошёл, потрепал меня по плечу и добавил уже серьёзно: "Ладно, если что, ты знаешь номер моей комнаты или тебе записать?" Хакан! громко буркнул я. Все, все. Пока, огордечка. Запирайся, пожалуйста, и никому не открывай. Он слегка сжал моё плечо и помедленно в пару секунд все же вышел, оставляя меня одну. И мне бы порадоваться этой первой победе, но увы, последовавшая далее ночь стала ужаснейшим испытанием и заставила с сожалением вспомнить предложение брата. Начиная с полуночи предсказание Хакана стало сбываться, и куча парней, видимо, решивших скоротать время в тёплой женской компании, принялась ломиться ко мне в окно. Они ругались, требовали, угрожали, уговаривали. Один, особо ретивый малый, пытался разбить стекло булыжником. Тогда-то я и вспомнила о Лерике добрым словом. Всё-таки блондин защитил комнату по-настоящему хорошо. Иначе мне было бы не избежать народной жаждущей любви расправы. Стекло не разбилось, свидания не случилось, территорию отстоять удалось. Я осталась непреклонной, вымотанной и совершенно невыспавшейся. Лишь под утро всё же провалилась в бессознательное, где тут же увидела Алерика, обнимающего рыжую грудастую девицу на моей кровати. "А ну брысь отсюда", заметив меня во сне, хрипло проговорил блондин. "Не мешай". Зло зарычав, я бросилась на наглеца с кулаками и упала с кровати. Впрочем, последняя оказалась мне даже на руку, ведь будильник не сработал. В итоге я едва не пропустила первое занятие. Не успев даже принять душ, кое-как причесавшись и натянув первую попавшуюся подходящую одежду, я, костеря про себя блондины сна, добежала до нужного здания, поднялась на третий этаж и трижды ворвалась не в те аудитории. Народ пугался видя меня, да и кто бы их осудил. Судя по Амельке, увиденному в большом зеркале холла отражению, я напоминала умертве, над которым здорово поиздевались. Однако в душе еще тлел фитиль веры в лучшее. Вот только и он погас, когда нужная аудитория все же нашлась. Здравствуйте! Запинаясь и с трудом дыша, выпалила я, с радостью заметив среди студентов Оскальда и не сразу понимая, кто стоит за преподавательским столом. Простите за опоздание. Могу я войти? Зачем? Совсем недружелюбно ответил мне тот самый мужчина, что создавал иллюзии на вступительном экзамене. Заниматься, проговорила я сквозь зубы. Здесь? Неприятно удивился мужчина. Это второй курс факультета изящных искусств? Вопросом ответила я. Преподаватель медленно склонил голову на бок, пошевелил губами и потянулся к столу, чтобы поднять красную папку. Раскрыв ее, он перебрал несколько бумажек. И, видимо, добравшись до нужной, принялся читать. Я сиротливо ждала вердикта. Так, наконец проговорил он с угрозой в голосе. Значит, вы, Айра Хейм, поступили сюда? Поступила, кивнула я. Хорошо, как-то очень недобро заметил он. Прекрасно. Да, согласилась я, горько вздохнув. Именно так. Ну, входите тогда. ждался преподаватель с верлями и тёмными глазами. Присаживайтесь. Добро пожаловать на мой факультет. Почему на ваш? опешила я. Потому что я его курирую. Он оскалился, и меня слегка передёрнуло. Профессор Грэм Дипс к вашим услугам. А я к вашим, прошелестела я, устало перебирая ногами в сторону Оскальда. Очень приятно. Неразборчиво пробормотал профессор Дипс. После чего всё же нашёл в себе силы и заявил более-менее спокойным тоном: "Теперь, когда вы все здесь, расскажу немного о специальности, которую вы для себя выбрали". Но прежде, чем он успел продолжить, вверх взметнулась рука с ногтями ярко-оранжевого цвета. "Что случилось?" В голосе профессора явственно слышалось раздражение. "Добрый день. Меня зовут Эсмелил". Поднявшись из-за стола на первом ряду, Бодро отропортировала миниатюрная русоволосая девушка. Я хотела узнать, может, сначала представимся друг другу, ведь нам предстоит провести бок о бок. Нет, оборвал ее monolog профессор. Но нет, повторил он громче и весомее. Девушка эмоционально всплеснула руками и обернулась к стальным студентам, будто искала от нас поддержки. Я как раз присела рядом с Оскальдом на третьем ряду. Она изо всех сил пыталась слиться с мебелью. Выступать сегодня больше не хотелось, совсем. Остальные также малодушно проигнорировали порыв однокурсницы. Ей пришлось вернуться на место, но, судя по огненно сверкнувшим зелёным глазам, она нас запомнила даже без имён. Продолжим, устало заговорил профессор Дипс. Итак, мы все здесь, чтобы за 2 года научиться весьма полезным и важным для королевства навыкам. Рыжий парень передо мной громко фыркнул. Взгляд профессора тут же метнулся в нашу сторону. На меня? Я возмущенно покачала головой и демонстративно закрыла рот на замок. Грэм Дипс прищурился, поджал губы, его ноздри слегка раздулись. Весьма полезным навыком, повторил он с нажимом, продолжая глядеть на меня, которые могут пригодиться в самых разных областях. Я хочу сразу предупредить, что работы предстоит очень много. Расслабляться и отлынивать не удастся, иначе вас ждет отчисление. Если вы пришли сюда в расчете на легкое время провождения в течение следующих двух лет, то будете сильно разочарованы. До конца первого года вас ждет семь зачетов по иллюзиям, и по их итогу я сделаю вывод о вашей дальнейшей пригодности. Также скажу сразу, я был против набора магов на ускоренный курс, но начальство меня не поддержало. Именно поэтому вы здесь. Но на мою лояльность не рассчитывайте. Не понял, подал голос Оскольд. Что это значит? Профессор посмотрел на него и холодно ответил: "Это значит, Айербур, что вам придётся проявить свои лучшие стороны. Докажите, что достойны моих времени и сил. Иначе я расформирую вас к концу этого учебного года. Или вы можете подать заявление об отчислении уже сегодня, чтобы не мучиться. А что скажет на это ваше начальство?" Горизонно заметил рыжий тип, который до этого подставил меня своим фырканьем. Если они решили, что мы нужны, то это не просто так. Что-то в нас есть. Когда вы провалитесь на зачётах, все поймут, что у вас нет ничего. Пожав плечами, ответил ему профессор Дипс. Но зачем тогда вообще нужен этот курс? Не выдержала я. Если вы не видите в нём перспектив. Наши взгляды снова встретились. И в его я прочла какое-то очень нехорошее обещание. Или это был посыл? Я не вижу перспективы в вас, чеканя слова, проговорил профессор. Во втором курсе можно подумать на первом курсе больше людей, поддержал меня рыжий. 21 человек, переведя на него взгляд, ответил профессор. И все осознанно приехали для того, чтобы стать магами и иллюзионами. Мы тоже осознанно ляпнул в запале Оскальд и, посмотрев на меня, несчастно уточнил: "Да? Да, уверенно соврала я. Мы тоже горим идеей стать иллюзионами и поразить всех своими новыми, очень важными для королевства навыками". "Точно горите", с прищуром переспросил профессор. Я замешкалась. Уж очень не нравился мне его взгляд. Но на этот раз однокурсники не растерялись и в разнобой загудели: "Точно! Однозначно! Горим, сил нет!" Ясно, прервал их профессор Дипс. Значит, по-хорошему расстаться не хотите? Нет, дружно ответили мы. Грем Дипс хищно улыбнулся. Вытянув вперед руки, он соединил пальцы между собой, громко и михр уснул, после чего сообщил: "Тогда мы начинаем путешествие в прекрасную вселенную, полную самых невообразимых иллюзий. Записывайте предметы, которые мы будем изучать в этом году." По каждому из них вас ждут многочисленные курсовые, практические занятия, зачёты и кое-где экзамены. Итак. Оскальд, куда ты? Я догнала одного группника и положила руку на его предплечье, заставляя обернуться. Следующее занятие на этом же этаже. Я на него не пойду, грустно ответил здоровяк. Знаешь, Кая, это всё не по мне. Брось, что не так? Я попыталась непринуждённо улыбнуться и развернуть оскал до нужной аудитории. Но куда там? Эта гора мускулов даже не заметила моих усилий. Ты же слышала профессора? Здравяк мотнул головой в направлении кабинета, из которого нас выпустил Грем Дипс. Нереально всё это выучить и сдать за один год. Мы должны стать специалистами по всему на свете. Так не бывает. Не бывало, поправила его я. А теперь будет. И потом Никто не говорил, что сдавать нужно на отлично. Достаточно минимума знаний по предметам, чтобы получить зачёты. Оскальд скептически хмыкнул. Как ты себе представляешь минимум по перемещениям в пространстве? Там ошибиться достаточно всего раз, и всё, остался без руки. Прекращай нагнетать, попросила я. И потом, руку можно прижевить, если действовать быстро. Ого, но вдруг оторвёт голову. Её назад не приделать. Ну и остальные предметы: анатомия, биология, менталистика, а история искусств? Посмотри на меня. Похоже, что я научусь разбираться в живописи или архитектурских финтифлюшках. Нужно приложить немного сил. Уже не так уверенно отозвалась я. И мы всё сможем. Ты может и сможешь, но для меня всё это тёмный лес. Я вообще не знаю, на что надеялся. Он сокрушённо покачал головой. Значит, сдаёшься, резюмировала я. Жаль. Мы единственные Эльсы из этой семёрки, остальные слабее в магии, но только ты решил, что озвученные задачи нам не по плечу. Остальные бодро идут дальше. Оскальд посмотрел в сторону тех самых остальных. Пятёрка у громых магов стояла у кабинета с невзрачной серой дверью, ожидая нового урока. Ну, может, с бодрыми я чуть-чуть преувеличила, пришлось исправиться мне. Но сдаваться они не бегут. Видишь? Вижу, согласился Оскальд. Им, наверное, совсем некуда идти. Может, тоже брат бьёт, как тебя? Её брат бьёт? От одногруппников отделилась русоволосая девица. "Кажется, Эсма, направившись к нам, она сообщила. Я не хотела подслушивать, но вы громко говорите. Вообще-то нас едва слышно", процедила я сквозь зубы. "А в коридоре очень тихо", беззаботно отмахнулась от моего замечания девушка. Но речня в моём слухе. Вы знаете, что за побои он должен понести заслуженное наказание. Этот твой брат. Ты его боишься? Я закатила глаза и покачала головой, опровергая нехорошие сплетни. Ха, он в жизни муху не обидит и никогда не причинял мне телесных повреждений. Его так зовут? Русоволосая подошла ко мне и пытливо заглянула в глаза. Он старше тебя? Сильнее? Подавляет Жертвы абьюза часто даже не понимают, что подвергаются насилию, защищая своих хакан старше на пару минут, перебила её я, раздражаясь всё сильнее. И всё, чем брат мне докучает, это убийственная забота. Он слишком за меня волнуется и вечно опекает. Тогда от кого ты вчера убегала? поразился Оскальд. От него, припомнила я тут же, добавляя, потому что не хотела, чтобы он меня жалел из-за провала. Мне нужно было самой пережить случившееся. Какого провала? Теперь к нам подошёл и рыжий парень. Мы не сдали экзамен на боевой факультет, ответил ему Оскольд. И тогда пришлось поступать сюда. Так вот, о чём говорил профессор Дипс, усмехнулась Эсма. А меня выгнали с факультета артефакторики, признался рыжий. Протянув Оскольду руку, он представился. Антуар Арк, непризнанный гений. Эсма лил, выполила русоволосого, напоминая себе и оттесняя рыжего. получила образование в колледже. Я журналист, практикующий, вернул вопрос Антуаар. Где успела поработать? Эй, я пока в поиске. Мигом вздуло сесма. Борн Зигс проговорил тихим голосом ещё один одногруппник, подкравшись так незаметно, что все вздрогнули. Светловолосый, бледный и тощий, он напоминал привидение. Отчислен с факультета лекварского дела за любопытство. За такое не отчисляют, Хмуро буркнуло Скольд. Я влез в программу последнего курса и попытался воссоздать формулу регенерации повреждённых тканей, признался Борн. Не получилось? с сочувствием спросила я. Получилось, конечно, возмутился парень. Даже лучше. Раненная мышь, на которой я проводил эксперимент, настолько окрепла, что прогрызла себе путь к свободе. Сначала в клетке, потом в стене, потом Так это ты в том году столько шороху навёл. Обрадовался чему-то рыжий Антуаар. Ту мышь ловили всеми старшими курсами, а она же жрала всё на своём пути, не замечая магических преград. Я как ты это сделал? Погрешность в расчётах, грустно ответил Борн. Но сделанного не воротишь, и вот он развёл руками, затем ткнул подбородком в сторону кабинета профессора Дипса. Мы все посмотрели на покинутую недавно аудиторию, дружно вздохнули, закивали и уставились правее. Там остались стоять двое высоких брюнетов, не пожелавших познакомиться и представиться. Но если я предпочла проявить тактичность и не лезть ни в своё дело, то Оскар трусудил иначе. "А вас-то за что сюда?" спросил он громко. Ответом послужила тишина. Парни отвернулись и принялись переговариваться друг с другом на незнакомом мне языке. "Дела", протянул Антуар, запуская руку в рыжую вихристоу шевелюру. "Тасарисце" Интересно, им академии в собственном королевстве не хватило. Странно, и неудивительно, что профессор не хотел нас брать на обучение. Мы очень разные, но ничего, придётся ему показать. В смысле, доказать? Поправила рыжевоя, продемонстрируем усердием, насколько профессор не прав. Да, быстро согласился Антуар. Усердием. Ага, пусть обалдеет, какой у него крутой выпуск получится. Это точно, Эсмолил задрала острый подбородок. он ещё пожалеет, что сомневался в нас и будет рассыпаться в извинениях. Ну, сомнением протянул долговязый Борн. Да-да, так и будет, не унималась Эсма. Пойдёмте, дверь в аудиторию открылась. Нас приглашают. Я посмотрела на Оскальда. Тот поймал мой взгляд, повёл могучими плечами и медленно кивнул. Ладно, попробую. Улыбнувшись ему, я решительно двинулась на очередной урок. А затем на следующий и на новый. К 3 часам, когда пришло время пообедать, в столовую наша Семёрка вошла едва переставляя ноги. Всем было не до шуток и веселья. Да и веры в успешное завершение учёбы на выбранном факультете сильно поубавилось. Такое ощущение, что все преподаватели получили задание замучить нас до смерти, промямлил Антуар, встав за мной в очереди за едой. И ведь сегодня была одна теория: история королевства, этика, введение в профессию. А что будет, когда дойдём до практических занятий? Завтра узнаем, ответила я, вяло ворочая языком. Там три пары новых предметов, один из которых будет преподаваться в бункере. А сегодня нужно ещё в библиотеку успеть и написать доклад. Другие студенты, встретившись в столовой, веселились и радовались встреча. Наверняка им, как и положено в первый день учёбы, почти ничего не преподавали и ничем не загрузили. И от этого становилось особенно грустно. Но совсем настроение упало, когда на моё плечо опустилась рука дрожайшего браца, а на духом раздалось его заботливое: "Приятного аппетита, Кая". Как в первый день в академии. Я просто обернулась и посмотрела на Хакана. И он всё понял, отпустил плечо, отступил, а потом тихо сообщил: Увидимся позже. Зайду к тебе вечером. Заходи, кивнула я и отвернулась, продолжив есть суп. Это твой брат? с новой, особенной интонацией спросила Эсма. Я кивнула. Но ты же планировала весь вечер пробыть в библиотеке. напомнил мне Оскальд, отодвигая уже опустевшую тарелку с первым блюдом и приступая ко второму. Я снова кивнула. Антуар понятливо усмехнулся, а Эсма открыла рот, будто хотела что-то сказать, но передумала и комментировать наши с братом отношения не стала. Дальше все еле молча, каждый думая о своем. Последующий полдня я действительно провела в библиотеке, подготовив доклад и изучив кое-какую полезную информацию для будущих занятий, уже собиралась уходить, когда ко мне подсел Антуар. Эй, Кая, видела расписание на завтра? Спросил рыжий таким понебратским тоном, будто мы были друзьями с детства. Это ужасно, я умру со стыда. Не похоже, что ты знаешь стыде или умеешь смущаться, пробормотал он в ответ. И всё же рискнул спросить: "О чём речь? Нам добавили в введение в артефакторику". Игнорируя мои слова про неумение смущаться, сокрушённо продолжил парень: "И вести её будет декан моего бывшего факультета. Он меня терпеть не может. Просто ненавидит, понимаешь? Вечно недоволен, придирается, давит. Странно, ведь ты такой милый и ненавязчивый, поразилась я. Антуару пёрся локтями в стол и запустил пальцы в свои рыжие вихры. "Ты не понимаешь", простонал он. "Как это стыдно. Что именно? Снова начинать сначала, прийти к нему как побитая собачонка. Это будто признать поражение. Смогу ли я? Не знаю". Ты хочешь, чтобы я тебя пожалела? Наконец дошло до меня, чтобы я уговорила остаться и идти вперёд? Какой странный выбор. Почему? Не понял, парень. Мы ведь практически незнакомые. Я слышал, как ты уговаривала Оскаль до остаться, прояснил ситуацию Антуар. И мне тоже надо добрых слов, а то уйду ведь и останется вас шестеро. И что? Как что? 7 хорошая цифра. Есть в ней что-то волшебное, привлекательное, обещающее удачу. Как-то устало пояснил рыжий. А 6 это уже так себе. Да и потеря бойца негативно скажется на боевом духе оставшихся. Очевидно же. Ну и последний аргумент. Тебе что, сложно? Ладно. Я задумчиво постучала пальцами по книге. Может и не сложно. Вот тебе моё доброе слово. Бояться тебе в отличие от нас просто нечего. Ты ведь уже знаешь всё, что нам будет преподавать профессор А значит, будешь готов и не сможешь проявить себя с худшей стороны. Просто не позволяй ему видеть твою неуверенность. У тебя всё получится. Вот я смотрю на тебя сейчас и вижу высокомерного наглеца с завышенным самомнением. Отлично. Антуары скептически фыркнул и сообщил: "Вдохновляющие речи даются тебе не очень". "Как могла?" я развела руки в стороны. "Ну, ничего. Всё приходит с практикой". Неожиданно радостно сообщил Антуар: После чего фамильярно похлопал меня по плечу. На первый раз и так сойдёт. Кстати, ты уже записалась на дополнительные предметы или решила, что хватит тех, что входят в наш курс? Я опешила. Разве уже можно записываться? Конечно. Рыжики внул куда-то в сторону последнего стеллажа с книгами. Во всех гала-проекторах академии уже пару часов открыты списки предметов, и они очень быстро заполняются. Думаю, завтра всё самое интересное будет разобрано. Ну пока, не скучай. Антуар ушёл, а я снова посмотрела в том направлении, куда он указывал. Там за высоким стеллажом темнота была разбавлена скупым голубоватым светом включённого экрана. Я поспешно собрала свои записи, оставив книги на столе, и ринулась галоп к проектору. Надо же, едва не упустила шанс записаться на важнейшие предметы, не входящие в курсы лезионов. Однако стоило завернуть за стеллаж и активировав обнаруженный там голый экран, начать вводить в поиск боевую подготовку, как тревога сдавила грудь. На выбранный предмет свободных мест уже не было, как и на оружейное дело. От отчаяния я вбила в поиск строевую подготовку, чтобы хоть так приобщиться к факультету, на который мечтала поступить, и всё ещё не теряла надежды проявить себя. Но тут рядом раздалось отнюдь не деликатное покашливание. Скорее, кто-то пытался скрыть смех. Кто-то светловолосый, голубоглазый и занявший единственный стол в самой отдалённой части библиотеки. Алерик, а это, конечно, был он, сидел, обложившись книгами, и с нескрываемой насмешкой наблюдал за мной. "Что? Не приветливо", спросила я. "Хочешь научиться красиво маршировать?" ответил он, даже не думая скрывать, что подглядывал, и теперь забавляется, поймав меня на горячем. Думаешь, если покажешь, как послушно умеешь выполнять команды на право, налево, декан боевого факультета сжалится и позовет к ним? Вообще-то да, примерно такого был план: проявить себя с лучшей стороны и... Но от чего-то после слов Альрика меня с головой накрыло унизительным чувством стыда. Вот еще, ответила я, поведя плечами, отвернулась, принимая стыкать пальцами в буквы наугад и продолжая говорить. Просто проверяю, что свободно. О, мифические животные и вымершая нечисть. Как раз то, что я искала. Спугавшим даже меня воодушевлением я указала на случайно выскочивший предмет и приложила ладонь, сообщая: "Кая Хейм, прошу зачислить меня слушателем на этот учебный год". "Готово", высветилось на экране. "Чудесно", выпалила я, испуганно глядя на появившуюся следом голограмму со скаленной горгульей мордой. Вот уж о чём никогда не мечтала, так это изучать вымерших давно гадов. Но что сделано, то сделано. Поэтому я гордо обернулась и упёрлась взглядом в чёрную пуговку на белой рубашке Альрика. Отличный выбор, похвалил он, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться со смеющимся взглядом. Поражён, что ты настолько разносторонняя личность. Да, настолько, процедила сквозь зубы я, чувствуя, как от чего-то теряю нить разговора. Обожаю узнавать новое, всякое, обо всём. Меня несло куда-то не туда. Мысли путались, в нос ударил запах мужской туалетной воды, терпкой, с цитрусовыми и древесными нотками. Во рту пересохло. Хорошо, кивнул тем временем Альрик, не сводящий с меня взгляда. В таком случае ты выбрала самый верный факультет, Кая Хейм. Угу, ответила я, вообще не понимая, о чём мы говорим. А теперь Аллерик наклонился ко мне и тише договорил: "Если позволишь". У меня сердце застучало в ушах, а в голове пронеслась запалошная мысль: поцелует. Я бы тоже хотел воспользоваться гало-проектором, договорил Аллерик, и, не дождавшись реакции, позвал меня по имени. Кая. Конечно. Кивнула я, с трудом поняв, что он сказал. Я как раз закончила. Ноги плохо слушались, а щеки пылали от стыда. Я осторожно обошла парня, после чего ринулась прочь, борясь с желанием перейти на бег и лихорадочно соображая, что это такое со мной только что было. Собственная реакция на насмешливое заигрывание Альрика, а он именно заигрывал, настолько меня поразила, что я даже не поняла, как добежала до своего этажа в общежитии. Думаю, так и в собственную комнату проскочила бы, продолжая раз за разом проматывать в памяти, как ждала прикосновения его губ. И как не могла пошевелиться, чтобы отвести взгляд от его лица. Но, к счастью или на беду, у моей двери поджидали три препятствия, отвлёкшие от пугающих мыслей. Девушки были одеты в серую форму и имели самый решительный вид. Одна из них, на вид самая наглая, сразу подалась вперёд, здороваясь. "Ну привет. Помнишь меня?" Разумеется, я помнила. Именно её тискал Алерик в моей комнате. Что блондину икалось всю ночь. Перед моим мысленным взором уже возникло его лицо. Он снова смотрел на меня сверху, а его губы изгибались в подобе улыбки. По коже вновь бежали мурашки от предвкушения, которому не суждено воплотиться в жизнь. Ведь в настоящем Алирик даже не собирался меня целовать, но с удовольствием наблюдал за вызванным откликом, прекрасно понимая, что вытворял. Гаденыш, ненавижу и ее тоже, чтобы их всех. Эй, да речи потеряла, потеряла, это точно, потому что внезапно поняла, что невольно рассматриваю рыжу, и к своему неудовольствию злюсь еще сильнее. А все почему? Потому что она красивая и яркая, и форма у нее женственная, плавная. Вот почему Альфик целовал ее. Боги, еще не хватало заработать комплекс из-за тени и его сомнительных предпочтений. Никогда раньше не завидовала другим девицам и не испытывала недостатка в мужском внимании. Мною любовались, за мной пытались ухаживать. Пару раз я даже целовалась с весьма завидными женихами, которые готовы были продолжить отношения вплоть до помолвки. И этого было достаточно до сегодняшнего вечера. Чего ты хочешь? Холодно спросила я, глядя на девицу. Заговорила наконец. Я уж думала, ты не мела от нашей встречи. Первое, что я хочу... получить назад свой галстук. Загнула палец рыжая. Второе объясните очевидное. Тебе нужно валить из этой комнаты. Никого не устраивает, что ты заняла её, фокусница. Ясно? Нас не волнует, куда ты денешься, но к балу в честь начала учебного года окно и дверь вновь должны быть открыты. Поняла? Нет. Я демонстративно нахмурилась. Ты говоришь слишком быстро и невнятно. Наверное, дело в плохом прикусе. Или просто стоит взять пару занятий у дефектолога. Издеваешься? Вспыхнула рыжая. Думаешь, твой брат сможет вечно бегать вокруг и всем угрожать? Однажды он отвернется, и тогда а ты... Прости. Я выставила вперед ладонь. Так не пойдет. Я правда не понимаю, что ты говоришь. Что ты огол стуки моего брата? Давай так. Напиши мне петицию, передай через Айру Вулф, я рассмотрю твою просьбу и отвечу. "Но тебя будут большие неприятности", рядом с рыжей встала её темноволосая подруга. Надменно вздёрнув подбородок, она принялась угрожать: "Наши парни не будут терпеть устроенный тобой беспредел. Если во время бала они не смогут попасть в общежитие, против тебя и Хакана будет половина академии. Готова к такому раскладу? Подставишь и себя, и его". "Половина академии?" я заломила бровь. "И вас троих на всех хватает?" Вы молодцы, девочки, браво! Я неторопливо поплодировала. Стольких парней делать счастливыми, просто труженицы. Ах ты! Брюнетка замахнулась, но рыжая поймала ее руку и встала перед своей рассерженной подружкой, заставляя отступить и командуя: Тихо, не будем переходить границы. Айра Вулф терпеть не может насилия. Мы здесь лишь за тем, чтобы предупредить. У тебя неделя, Хейм, чтобы свалить. И так и быть. Оставь себе галстук. Пусть служит напоминанием о моём визите. С трудом сохраняя на лице подобие равнодушия, я поморщилась. И как Алерик тебя понимал? спросила, качая головой. Хотя вы же не для разговоров встречались. Тогда понятно. Рыжая так громко скрипнула зубами, что почудилось, будто сейчас эмаль раскрошится. Однако и челюсть, и выдержка у девицы оказались очень крепкими. Она так и не причинила мне никакого вреда, а значит, мне оставила право подать заявление заведующей общежитием. Пойдёмте, девочки, почти спокойно проговорила любовное увлечение Альрика. Мы своё дело сделали. Они гордо прошли мимо меня, даже плечом ни одна не задела. Жаль, а ведь это был бы отличный повод ответить и не получить взыскания. Враги покидали поле словесного боя. И я глядя им в спины, невольно чувствовала себя проигравшей. Очень паршивое ощущение, надо сказать. И я не могла позволить, чтобы последнее слово осталось за моим первым, можно сказать, самым любимым противником. Поэтому пришлось быстро импровизировать. "Эй!" крикнула я. "Не знаешь, как тебя зовут, девушка без галстука?" Она лениво обернулась. "Я хотела уточнить, вы помогаете только парням из академии?" У меня есть много друзей вне этих стен. Хочешь, дам ваши координаты? Устали, наверное, за несколько лет от одних и тех же лиц. Рыжая зашипела. Я же, наконец почувствовав лёгкое удовлетворение, открыла дверь и громко, будто ни к кому конкретно не обращаясь, добавила: Хорошую защиту Алерику установил. Спасибо ему за беспокойство, послушный мальчик. Закрываясь, я улыбалась, представляя, какую взбучку для Тени устроит его милая девушка. Вот теперь, когда моя задетая гордость была немного отомщена, можно было и ко сну готовиться.